Горбатый Первый раз он украл в 15 лет. Тогда он еще не был горбатым. Умер в тюремной больнице в возрасте 62 лет. Звали его Юрий Васильевич Алексеев. Однако больше известен он был не под настоящим именем, а под прозвищем Горбатый. Погоняло это получил за то, что умел имитировать горб чтобы в случае чего милиция потом горбуна искала. Использовал и накладной горб. Семь раз его приговаривали к различным срокам. В общей сложности просидел почти 27 лет из своих 62. Прошел чуть ли не все лагеря от Колымы до западных границ. Трудно сказать, был ли горбатый вором в законе, впоследствии отошедшим от традиций, или же занимал в блатной иерархии ступень пониже. Одни говорят так, другие – эток. По некоторым данным внутри воровского титула есть более тонкое иерархическое деление. Первое – вор-полнота, второе – вор, третье – положенец. Сейчас вообще стало трудно говорить о ком-то, вор в законе он или нет. Изменилось само понятие. В наше время всеобщего разрушения устоев Изменяется и статус воров в законе, из-за чего царит путаница и неразбериха. Дело доходит до того, что, как уже было сказано, высший воровской титул стало возможным просто купить. Горбатый был представителем старой воровской школы. За этим человеком стоит целая эпоха уголовного мира. Работал он в основном по антиквариату. Кстати, в его визитной карточке так и было написано – главный специалист по антиквариату в Санкт-Петербурге. Как рассказывают сотрудники милиции, в 70-х годах Горбатый входил в знаменитую преступную группу хунта, состоявшую из преступников-евреев, которые грабили евреев же, выезжавших из СССР. Одним из его ближайших друзей был Михаил Монастырский, иначе Миша-миллионер. Монастырский человек почти легендарный, организовавший в конце 70-х – начале 80-х годов поточное изготовление изделий под Фаберже с последующей переправкой их за границу. Когда Монастырского арестовали, экспертиза не смогла назвать фальшивыми изделия, выпущенные его организацией. Монастырский имел офис на Адмиралтейской набережной. Некоторые называли его одним из самых богатых людей Петербурга. Горбатый тоже был достаточно богатым человеком, о чем свидетельствует хотя бы то, что он, раковый больной, три года держался на лекарстве, которое, по оценке врачей, не все кремлевские пациенты могли себе позволить. Юрий Васильевич прекрасно разбирался в искусстве, обладал хорошей интеллигентной речью, был прекрасным рассказчиком, его можно было слушать часами. У него остались два сына – один из которых сейчас живет в Швеции, а приемный сын его, между прочим, журналист. По словам работников милиции, только за 1991-1992 годы посадили пять преступных групп из-под Горбатова общей численностью более 25 человек. Он, несомненно, был неординарным человеком, знавшим много воровских тайн. Последний раз его арестовали в декабре 1991 -го года. Трудно сказать, почему он согласился говорить со мной. Может быть, просто захотел чуть-чуть приоткрыть завесу над некоторыми теневыми сторонами жизни нашего города. Он умирал, знал это и хотел высказаться. Я беседовал с ним в тюремной больнице. Наши разговоры, пожалуй, не носили характера интервью. Скорее, это был монолог, изредка прерываемый вопросами. Говорят, многие коллеги Горбатова не понимали, почему он, обеспеченный человек, под конец своей жизни снова пошел на криминал. Сам он якобы отвечал на этот вопрос так, «Вам не понять, в этом вся моя жизнь. Мне трудно сказать, что в исповеди Горбатова, произвольно скомпонованной мной по тематическим главам, правда, а что вымысел». Его судьба стала частью искореженной и изломанной истории нашей страны. Всего у меня было две встречи с Горбатым. Одна из них даже снималась на камеру для телевидения, для очень популярной в свое время питерской телепрограммы «Факт». Вот только сохранилась ли эта запись, мне неизвестно. Очень жаль, если эти кадры потеряны. Впрочем, судите сами. Тогда еще был «Уголовный мир». Я родился и вырос в нормальной семье. Был в школе отличником. В третьем классе у меня еще были домашние учителя, а я уже чертил тушью, рисовал красивые здания Петербурга, зная, кстати, при этом, кто именно из архитекторов их строил. Начал изучать английский и немецкий языки. А потом, 37-й год, расстреляли отца. Он был главным механиком крупного завода. С тех пор в нашей семье начались разные передряги. Мама вышла второй раз замуж за сына отца Иоанна Ярославского, епископа Ярославля. Мама была очень красивой женщиной. Ее крестным отцом, кстати, был личный шофер Ленина, Гиль Степан Казимирович. Он, умирая, оставил маме восемь тетрадей воспоминаний. Мама была крупным банковским работником, Хорошо знала семью Орджоникидзе Рокоссовского. Дед мой был первым комиссаром адмиралтейства, хотя и беспартийным, как и Гиль. Да, так вот. Потом началась блокада. Выехать нам не дали. Было распоряжение нас не выпускать. В голод я не воровал, но вся обстановка сложилась так, что в 47 году мы всем классом в школе украли дорогой воротник, Продали его и пропили потом. Молоком. Всех пожурили, а меня, как сына врага народа, осудили. Я попал в детскую трудовую колонию в Стрельне. Там, где был когда-то корпус графа Зубова, а сейчас школа милиции. Я был очень любопытным и впитывал в себя все устои и принципы того мира, как губка. Я вдруг ощутил себя среди людей». «Дома я устал от политических скандалов, от рассказов о том, кто в каком подвале от НКВД отстреливался. Мне это все не нравилось. А в колонии совсем другие темы, и люди были, с моей точки зрения, порядочные. Воры старого поколения рассказывали мне, как имели дела еще с торксинами. Все это было очень интересно. Примечание». Торксин сокращение от названия магазинов торговли с иностранцами. В этих магазинах перед войной продавались экспортные и импортные товары за валюту иностранцам и за золото, серебро, драгоценные камни соотечественникам. В Ленинграде работало несколько торксинов. Например, торксину был отдан верхний этаж универмага. Был магазин и на Кировском проспекте, на углу улицы Скороходова, там, где сейчас ресторан. Конец примечания. А после Стрельны новый срок. Опять же, будучи несовершеннолетним, получил двадцать лет тюрьмы. У меня в кармане был пистолет. Офицерский Вальтер без обоймы, без патронов. Но разве им что-то докажешь? Они берут справку, что пистолет пригоден к одиночным выстрелам и дают тебе разбой, которого не было. Отправили меня на Северный Урал. Все в Урал-Лак. Тогда не было режимов, общих, усиленных, строгих, полосатых. Тогда были спецы. Мне зачли то, что я сын расстрелянного, и отправили в спецлагерь. Ну а там были просто сливки общества. Дальше ехать некуда. Мне пришлось впервые показать зубы, иначе бы я погиб. Из интеллигентного мальчика я превратился в тигренка. Люди-то другие гибли просто на глазах. Я вовремя соориентировался. у меня появились опекуны, люди старого поколения, очень старого. И тем не менее, тогда были еще какие-то рамки поведения, которые ограждали от насилия, от унижения. Самого последнего человека в лагере ты не имел права тронуть пальцем. Хулиганов в лагере просто не было, по-человечески вели себя. А потом я попал на бухту Ванина, слышал песню такую, Ванинский порт. Оттуда ушел пароходом на Колыму. Там познакомился с врачами, которые сидели по делу Горького. Они отнеслись ко мне хорошо, так как я рассказал им про Гиля, а они его знали. Пытались, правда, и меня унижать в лагере из-за вражды разных группировок. Были суки, красные шапочки, ломом опоясанные. Много военных было. В Якутии на Колыме Они в основном возглавляли все лагерные восстания, снайперы, герои Советского Союза. Я стоял за себя. Я против убийств, но порой защищаться приходилось насмерть. Сам-то я никогда никого не унижал. В нашей стране и так унижены все, поэтому унижать людей еще и в лагерной обстановке – это надо быть просто зверем. На Колыме тогда правил такой Иван Львов, вор в законе. Его боялись все, даже полумиллионная армия, которая там стояла. Он был интеллигентным москвичом, не ругался матом, не курил. Возглавлял. Колыма подчинялась ему полностью. Сейчас его, конечно, нет в живых. Убили. Я с ним кушал вместе. Он что-то находил во мне, а я в нем. Он читал Достоевского, Толстого, Герцена. А таких людей было мало. Они привили мне любовь к литературе. Иван Львов был моим наставником. Я очень гордился дружбой с ним и очень много от него взял. Он был очень умным человеком. Примечание. Ивану Львову посвящено несколько строк в тюремной энциклопедии Александра Кучинского. Сердцем тюремно-лагерного архипелага Колымой правил тогда московский законник Ваня Львов, сидевший в лагере у бухты Ванина. Колымские зэки, колымаги, утверждали, что его опасался даже стотысячный Вохр. Притом Ваня Львов слыл интеллигентом, не пил, не курил и заставлял шестерок доставать для него Достоевского и Чехова. Из тем и с другим классиком вор готов был поспорить насчет сахалинских традиций, описанных в записках из «Мертвого дома» и в «Острове Сахалин». Спустя несколько лет куратор Колымы Иван Львов был убит наемником. Конец примечания. Кстати, даже если кто-то по воровским законам подлежал уничтожению, то лагерный суд был гораздо лучше советского. Это был суд присяжных, в котором принимали участие по 50-70 человек. Суд шел несколько дней, и даже если выносился смертный приговор, то приговоренному в течение нескольких дней давали возможность покончить с собой. И приговоры выносили весьма обоснованно. Например, приговор негодяю, который насиловал мальчиков и своими деяниями возбуждал злобу в рабочей массе. Рабочая масса — это же большинство. Вот и Горбачев все кричал на съезде. «Как рабочие скажут, так и будет». А между прочим, по статистике, самый большой процент преступников всегда составляли рабочие. Самые жестокие преступления совершали они же. Мы-то тогда, конечно, о социологии не думали, просто понимали, что рабочих много и старались, чтобы они были за нас. Потом, когда я повзрослел, у меня стал патроном Черкастоля, тоже вор в законе. Но с моей точки зрения человек нехороший. Он унижал людей, часто бил, ни за что. Это мне не нравилось, и мы с ним разошлись. Нет, меня он не унижал никогда. Если бы он меня унизил, то умер бы гораздо раньше. Я уже был тогда не тот. Вообще скажу тебе, что все авторитеты, кого я знал, это люди, которые никогда бы не пошли на убийство. Мента убить было нельзя, даже мента... За хулиганство можно было просто жизнью расплатиться. Собственно, к нам и уголовный розыск относился адекватно. Правда, тогда еще не появились управления по борьбе с организованной преступностью, так борьбы и не было. А в разрушении воровских законов были заинтересованы те, кому выгоден и нынешний беспредел. Жулики они все. У меня были потерпевшие». Такие, как актер Анатолий Минц, как Захаржевский, друг маршала Говорова. Это насосы, крупные спекулянты, которые, в общем-то, жили и живут за счет пьющих. Ни в одной стране мира, кроме нашей, вы не купите так дешево у пьяницы драгоценную вещь. Вот мои потерпевшие грабили таким образом людей, скапливали огромные ценности» а я имел интерес оставить их без ценностей. Например, у Захаржевского был орден, Большой крест Германии. Всего было изготовлено 15 таких крестов. Даже Геринг и Гиммлер не имели этих наград. Я этот крест взял чисто, по 144-й статье. Правда, он потом оказался на столе у генерала Михайлова в ГУВД, тогда он был еще полковником. Родали меня, как это обычно бывает. Или вот Минц, богатейший человек. Но я взял у него только две папки. Одна с орденами архимандрита Киевского, другая с монетами. До остальных ценностей, а их Минц накопил на миллионы, я не дотронулся. Зачем обижать совсем-то? Поделись немного, и хватит. И Минц был жив-здоров, пока на него сосулька не упала. Я вот никогда ничего не накапливал. Что? Нет, я не любуюсь собой. Просто сейчас, когда вижу по телевизору, как за бутылку пива девушку разрубили на куски, то понимаю, что, встав на свой путь, я поступил правильно. На мне нет крови. Конечно, обижаются на меня некоторые, но обида, она быстро проходит. У этих жуликов продолжается нажива, и они снова становятся жирными. Настоящих-то коллекционеров у нас нет. У нас ведь невозможно коллекционировать без спекуляции. Между нами говоря, я всю жизнь вредил, препятствовал вывозу из России живописи, особенно большой, хорошей. Вот в последний раз проморгал из запасников Эрмитажа 32 полотна XVII-XVIII веков. Голландцы, фламанцы были переправлены в Аргентину. Я знал Бориса Борисовича Петровского. Между нами говоря, он уж не такой герой в золотых звездах, как его изображают. Была у него секретарь. В Америке она сейчас. Да. Короче, он мог бы не допустить такого хищения. Но у них же в Эрмитаже лет тридцать не устраивалась ревизия, представляешь? Тридцать лет! В запасники запускали вытирать пыль студентов. А они, бедненькие, крали там потихоньку. Отдавали потом за литр пива. Да, все это я хорошо знаю. И за слова свои отвечаю. Обо всем этом не мог знать Петровский. Знал. Мне самому предлагали не раз вещи из запасников Эрмитажа. Но я не покупал. У меня дома были только честные вещи. Когда в 76-м меня арестовали... В ГУВД была комната Алексеева, и туда приводили коллекционеров, чтобы они там что-то опознали. А я краденных вещей терпеть не могу. А из Эрмитажа вещи уходили. Дочка главного реставратора Эрмитажа это организовывала. Она уже выехала из страны, да и реставратор помер. Нет, я фамилии называть тебе не буду, это не в моем стиле. Как ты думаешь, мог я противостоять главному реставратору? Я уверен, что половина полотен Эрмитажа сейчас не подлинники. Нет, про историю с Данайей я, я говорить не буду. Еще живы люди. А вот эти 32 полотна громадной ценности государственного значения сейчас в Аргентине. Полотна все подписанное. В Армитаже еще лет 20 можно воровать. Был такой Быстров Юра по кличке Быструха. Он сейчас живет в Германии. Часто приезжал к Петровскому. Много чего получил. Вазу мою, например, что от Гиля осталось. Гилю ее подарил Дзержинский за находчивость. Степан Казимирович вез Ленина с Крупской. Увидел двух людей и по выправке опознал в них офицеров. Предупредил Ленина и Крупскую, чтобы пригнулись. А эти двое действительно стали стрелять. Вот за то, что Гиль по выправке офицеров опознал. «Теперь ты кого узнаешь по этим сапогам-гармошкой?» Дзержинский подарил ему эту старинную вазу. Она потом попала в Эрмитаж, а потом ее отдали Быстрову и не только вазу. Обидел я как-то приятеля Петровского, академика. Жена у него тоже академиком была, в ботаническом саду работала. Этот академик абсолютно бесчестным человеком был. Похищал в Нижнем Тагиле малахит и от жадности своей продавал его вместе с породой. Отсюда у него все неприятности и пошли. Мое-то дело против него так и осталось нераскрытым. А вот потом еще раз его грабили, один человек тогда накинул его жене шнурок на шею. Этот человек не так давно освободился. Скоро он умрет. Он мой враг. Приходил ко мне, я ему денег дал, хоть он и мой враг». Так вот, когда у этих академиков брали сейф, там были некоторые свидетельства против Петровского. Жулики они все, царствие им небесное. Или взять начальников крупных заводов, объединений, таких как Ломо, например. Я побывал в их квартирах, ценности просто неимоверные. В Эрмитаже такого нет. Или вот мой приятель, Миша Монастырский. Умнейший, талантливейший человек. «Дело по Фаберже, слышал, наверное?» «Мишу до того, как умер Брежнев, никто арестовать не мог, потому что он жил с дочкой одного из членов Политбюро. Часы его даже носил, они около полумиллиона стоили. Этот папаша в Политбюро с такими часами показываться боялся». «Многие большие чины в ГУВД честностью тоже не отличаются. Правда, и получают они до смешного мало». Старший следователь, проработавший 26 в милиции, занимает пятерку до зарплаты у моего следователя. По ГВД майоры бегают с буханками хлеба под мышкой. Это же смешно. Сотрудники должны получать столько, сколько хватит хотя бы на житье. Долгие годы я дружил с Олегом Васильевичем Карповым, бывшим заместителем председателя городского суда. «Знал Ермакова, председателя горсуда. Они не подозревали, что я уголовник. Мы встречались, пили вместе. Я знал все, от и до. И однажды на похоронах сестры Карпова мы с Ермаковым несли гроб, и он мне жаловался, что ему не дают законной пенсии. И я помогал Ермакову пенсию эту получить. Смех, да и только!» А Карпов этот 32 года работал на КГБ, будучи зампредседателя городского суда. Так что можешь представить себе, как все связано. Он и дела-то вел в основном комитетовские. Однажды ему дали дело по 117-й статье, и он его провалил. Пил потом неделю с расстройства, а я с ним пьянку поддерживал. Чуть не заболел. Я ведь не пьющий. И меня, как ты понимаешь, интересовало совсем другое. У него орден Красного Знамени, все это незаслуженно. По пьянке-то он много чего рассказывал. И до сих пор у нас нормального суда нет. Недавно вот судили Лену и Костю, показывали даже в Пятом Колесе. Они пытались ограбить коллекционера Шустера, есть такой, крыса кремлевская, очень богатый человек. У него дед банкиром был, а известный художник Константин Маковский портрет этого деда писал. Костя с Леной попытались этого Шустера опустить. Я-то был в стороне. Был бы я в деле, Шустер остался бы в лаптях. А Костя с Леной на свободе. Их осудили по 146-й. А я до сих пор уверен, что 146-й там не было. Пистолет-то у них был мой. И лежал он в кармане. Они-то шли коллекционера связывать, а не убивать. Но, советский суд и следствие, дело понятное. У них все не как было, а как складывается. Разве можно вот так складывается? У меня после ареста обокрали квартиру. Я грешным делом на милицию подумал. Ключи-то у них тоже все складывалось. Пока в тюремной больнице случайно Юрченко не встретил. А кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь встретимся? Он мне и открыл глаза на того, кто это сделал. Человека я этого знаю лет тридцать. Он делал крупные работы, искусствоведа Мутовского, например, брал. Работал, кстати, в паре с Улановым, племянником известной балерины. А порядка у нас, видно, еще долго не будет».